Воспоминание о чуде, бывшем в Печерском монастыре. Два знатных киевских мужа, Иоанн и Сергий, жили между собою в большой дружбе. Как-то раз пришли они в созданную Богом Печерскую церковь и увидели, что чудотворная икона Пресвятой Богородицы сияет светом ярче солнца. Перед этой святыней они заключили братский союз. Прошло много лет. Иоанн смертельно заболел. Он призвал печерского игумена блаженного Никона и при нём раздал своё имущество нищим. Ту же часть, которую он оставлял пятилетнему сыну своему Захарии, 1000 гривен серебра и 100 гривен золота, он отдал на хранение Сергею. Ему же, как другу и верному брату, Иоанн поручил смотреть за сыном Захарией. прося его передать этому сыну серебро и золото, когда он вырастет. Устроив это, Иоанн вскоре скончался. Когда Захарии исполнилось 15 лет, он хотел взять у Сергея своё серебро и золото. Соблазняемый дьяволом, Сергей, думая разбогатеть, замышлял погибель души и тела. Он так ответил юноше: "Твой отец всё имущество отдал Богу. У него проситы серебро и золото. Он должен тебе дать, если окажет милость. Я же не отсу т твоему, ни тебе не должен ни одной монеты. Это всё наделал твой отец, по своему безумию раздав имущество в милостыню, а тебя оставив нищим и убогим. Услышав это, юноша стал плакать о деньгах, которых он лишился. После этого он обратился к Сергею с такой просьбой: Если ты мне дашь половину моего наследства, то у тебя останется другая. Сергей же грубо укорял его отца и его самого. Тогда Захария просил третью часть, потом десятую, и когда увидел, что он лишён всего, сказал Сергею: "Если ты ничего себе не взял, то приходи и поклянись мне в том в Печерской церкви перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. пред которой заключил ты братский союз с моим отцом». Сергий не отказался, пошел в церковь и, став перед иконой Пресвятой Богородицы, поклялся в том, что он не брал ни тысячи гривен серебра, ни ста гривен золота. Когда же он хотел облобызать икону, то не смог приблизиться к ней. Потом, при выходе из дверей, он вдруг закричал «Преподобный Антоний и Феодосий!» «Не допустите этому злому ангелу погубить меня, но умолите Пресвятую Богородицу, чтобы отогнала она от меня многих бесов, во власти коих я нахожусь. Пусть возьмут в моей комнате серебро и золото, запечатанное в сосуде». Всеми овладел страх, и с тех пор никому уже не позволяли клясться пред иконой Пресвятой Богородицы. Посланные взяли запечатанный сосуд и... и нашли в нем две тысячи гривен серебра и двести гривен золота. Так Господь, воздатель милостивым, вдвое увеличил деньги. Все деньги Захария отдал в положенное распоряжение игумена Иоанна. Сам же постригся в монахи и окончил жизнь в Святом Печерском монастыре. На эти деньги была построена церковь во имя Иоанна Предтечи вблизи главной Печерской церкви. Церковь эта поставлена в память вельможи Иоанна и сына его Захарии, которым принадлежали деньги, и во славу Христа Бога и Пресвятой Богородицы Девы, еще более прославляемой на этом месте, от коего да не отступит никогда чудесная ее благодать. Аминь.